«Если друг оказался вдруг». После работы Ростоцкая пошла не домой, а в сторону городской администрации. С тоской подумала про пижаму и полосатые гетры, но быстро отогнала трусливые мысли и двинулась к площади Ленина, что было недалеко. Впрочем, в Старграде все главное находилось в центре. Лишь районы частного сектора раскинулись по сторонам, как щупальца осьминога. Трехэтажное здание бывшего дворянского собрания нежно-бежевого цвета с белой обводкой окон и выступов, вмещала в себе кабинеты многочисленных чиновников города. По долгу службы Регине приходилось навещать это учреждение, но она его не любила. Вся атмосфера мэрии пропиталась важностью лиц власть-имущих, под обострастием их подчиненных и унижением просящих. Обычно она выполняла миссию и убегала к себе в архив восстанавливать проеденную такой атмосферой ауру. Но сейчас этот метод не сработает. Ей нужна приемная мэра. Несмотря на поздний час, посетителей набилось много, но ее, как ни странно, пропустили без очереди. Регина сняла перчатки, поправила шейный платок и под осуждающие взгляды менее удачных визитеров робко открыла дверь кабинета важного человека. «Проходи, проходи, не стесняйся!» Новый хозяин мэрского кресла Олег Михайлович Николаенко встретил ее стоя, радостно раскинул руки и с гроба стал в объятия, как медведь. Она чуть не задохнулась от неожиданности. «Ну, здравствуй, дочка Пашки Ростоцкого! Доложили мне, да?» «Здравствуйте!» «Дай хоть посмотрю на тебя!» Великан Николаенко ослабил объятие и двинул девушку от себя, вглядываясь так, как будто что-то жизненно важное хотел увидеть. «Надо же! Вылитая мать! Красавица!» «Спасибо!» сказала Регина, потихоньку освобождаясь от захвата. «Помнишь меня?» Девушка глядела двухметрового зама Шахтина. Костюм, явно шитый на заказ, выглядел с иголочки. Часы, похожие на золотые, дополняли портрет небедного человека. Немного. А я тебя хорошо помню. Кудрявый сорванец, не иначе тебя батя называл. Эх, Пашка, Пашка, как же рано он ушел. Сколько мы с ним могли дел хороших сделать. Николаенко подошел к шкафу, достал бутылку коньяка и два бокала. Плеснул на донышко. «Давай помянем моего друга, лучшего галкипера нашей юношеской команды и твоего отца. Пусть земля ему будет пухом». Регина взяла бокал из рук нового мэра. Легкое прикосновение к пальцам и реальность уплыла, а воспоминания из далекого прошлого приплыло взамен. Николаенко смотрел сверху вниз на Павла Ростоцкого. Лицо отца покраснело, брови сдвинулись к переносице. «Олег, как ты можешь?» Какие взятки, какие наезды, я никогда не буду этим заниматься. А семью чем ты будешь кормить? Устроюсь в музей. И у нас археологией можно заниматься. Ну и занимайся. Я помочь хотел, а у него принципы. Дурак. Ростоцкая дернула руку и одним глотком выпила содержимое пузатого бокала. Олег Михайлович, я вообще-то по делу пришла. Сказала девушка, как только пришла в себя после глотка обжигающей жидкости и увиденного воспоминания. И даже не тема подсмотренного разговора ее взволновала, а отец. Отец там был такой живой, такой реальный, да мурашек по коже. «Ко мне все по делу. Ты по какому?» «Расскажите про Шахтина», — попросила Регина. «А зачем тебе?» Исполняющий обязанности мэра к тому времени уже сидевший в кресле покраснел. То ли от выпитого, то ли от вопроса. «Насколько я знаю, ты в архиве служишь?» «Совершенно верно. И у меня задание» собрать информацию, а для этого важны любые детали. «Да я вроде все уже вашим ребятам рассказал. Алиби проверяли под лупой. Ну что, Шахтин, сама в Старграде живешь, должна была видеть, слышать про него». «Интересно ваше личное мнение. Вы же общались плотно?» «Ладно, слушай». Олег Михайлович плеснул еще коньяка. Выпил, поднес кулак к арту, крякнул от удовольствия. «Генку знаю еще с молодости». Хотя он и моложе меня на пять лет. Драчу на забияка был шахтин, верховодил шпаной. С этой его дислексией перебирать бы ему машины в автосервисе. Учеба не давалась, читал по слогам, но родители подсуетились, получил он корочку областного института. Шекспир от Шопенгаура отличить не мог, но город держал в железном кулаке. Всех под себя подмял, и хозяйственник был от Бога. А к бюджету руку не прикладывал? осторожно поинтересовалась Ростоцкая. «Это уж ваше дело проверять, не знаю», — замотал головой Николаенко. «Дань с бизнесменов собирал?» — не стал и ходить вокруг да около девушка. «Доил, как дойную корову. Дворец на зарплату, думаешь, построил?» «Только вы сами разбирайтесь, я ничего не знаю толком». «Так, слышал звон, да не знаю, где он». «Может, кто-то не хотел платить?» «Возмущался, скандалил. Не было такого?» «А кто хотел платить?» «Никто не хотел». — резонно ответил хозяин кабинета. — Логично. — Ладно, не буду вас задерживать, — сказала Регина, привставая с кресла. — Подожди, а сама-то ты как? — Нормально. Живу в теткином доме, здесь недалеко. Работаю в следственном комитете, племянникам помогаю. — Замуж не вышла? — сказал Николаенко и подмигнул. — Женихов нет подходящих, — отшутилась гостья, пожимая плечами. — Этого добра мы тебе быстро найдем. Заманим на крючок, не волнуйся. Наживка из тебя симпатичная получилась. Отец бы гордился. Тебе только подсечь останется. Ты заходи, не стесняйся. Николаенко поотечески обнял Регину и отпустил. Господи, почему ее незамужний статус всем поперек горла встает? Пальцы Регины на прощание прижались к запястью мужчины. Мир рассыпался на гранулы. Они растворились, и перед ней предстало воспоминание Олега Михайловича. В этом кабинете стояло другое кресло. Николаенко, когда занял пост, видимо, в него не помещался и заменил на большее. Сейчас в кресле никто не сидел. В углу стояли флаги «Российский и областной». На стене висел портрет. Президент Российской Федерации сурово смотрел на собравшихся. Три человека устроились за Т-образным столом и следили за маячившей из стороны в сторону фигурой Шахтина. У Олега Михайловича даже голова закружилась и шея заболела. «Я вам говорю, газетчиков надо прижать». «Распустились шелкоперы, писаки, драть их через колено! Казнокрады им сдаимцы! Ишь, слова какие придумали! Старинные, что ли?» — спросил Геннадий Петрович, обращаясь к сухонькому старичку в очках с толстыми линзами и седыми давно нестриженными волосами. «Устаревшие означают растратчики и взяточники», — пояснил старичок. «На кого хлебала смеют открывать?» «Петрович!» — обратился он теперь к человеку в форме. «Сделаешь?» «Так точно, прижмем хлебала, ответил начальник полиции грузный мужчина с мясистым носом и рукой показал, как он будет это делать. «Ну и отлично! Ну и молодец! Семен Карлович, что у нас за месяц набежало?» «Ровно столько же, что и в предыдущем», – ответил стричок в очках, он же казначей. «Это плохо, братва! Это никуда не годится! Курс рубля скачет, инфляция растет! У губернатора не только живот растет, аппетит прибавляется!» Надо повышать размеры откатов и суммы спасибо от бизнесменов. Николаша, действуй. Не знаю, как получится, шахтер, ответил Олег Михайлович, разводя руки в стороны. Кошельки не резиновые у предпринимателей. Улов невелик. У нас ведь не Москва. Жир на раз-два и обчелся. Ты чё, каланча, рыбак недоделанный, в адвокаты записался? Я сказал, действуй, прошипел шахтин, Остановился и в упору ставился на Николаенко. У заместителя похолодели руки, а по спине потекла струйка пота. «Будет сделано!» – буркнул великан и сжал кулаки. Мысленно отворачивал голову начальнику, как фермер курицы, одним рывком. Регина убрала пальцы с запястья Николаенко, вернулась в реальность и вышла из важного кабинета. В приемной было пусто. Секретарь сообщила, что прием на сегодня закончен. Ростоцкая брела по улицам Старграда в глубокой задумчивости. С ней такое случалось. Телом она здесь, а мыслями далеко. Думала про Таисию и Шахтина, про Синегубовых и Николаенко. Не заметила, как оказалась в месте, где ей быть категорически запрещалось. Ноги сами привели к книжному магазину. Очнулась, когда уже дверь открывала. Она давно зареклась ходить к этому дому. Давала обещания, устанавливала правила. Но иногда все-таки срывалась. Что такое шапогализм знают все. Регина страдала его разновидностью книгогализмом. Если она попадала в книжную лавку, быть беде. Скупала романы на все оставшиеся деньги. Испытывала при этом нечто похожее на оргазм, только сильнее. Эндорфины мощным течением неслись по кровотоку, вытесняя разум из головы. В себя приходила уже дома, расставляя покупки по полкам в книжном шкафу. Сколько раз ей приходилось голодать из-за этой пагубной для бюджета скромного государственного служащего зависимости. Брать в долг Регина не любила, поэтому предпочитала сидеть на диете. Уже дома, устроившись в любимом кресле с новой книгой в руках, она рассказывала ворону новости за день. «То же мне, друг называется, сам погряз в коррупции и отца хотел за собой потянуть. Хотя, знаешь, Гриша, мотив у Николаенко четкий прослеживается». Шахтин ему мешал, как рыбья кость, застрявшая в горле. Вполне мог организовать убийство, а чтобы отвести от себя подозрение, уехал на рыбалку. Телефонный звонок разорвал тишину вечера и вывел ее из задумчивости. «Алло, алло, Регинка, привет!» – зачастила в трубку мать Таисии. «Как дела-то? Порадуешь чем? Нашла этого убийцу?» «Ищу баб Женя». «Долго ищешь!» – по голосе сквозило разочарование. Подозреваемые есть, не переживайте. Помощь от вас требуется небольшая. Чего это? Вас на свидание пускают к дочери? Не часто сказали. В субботу пойду. Фруктов до да йогуртов куплю для моей ненаглядной и пойду. Баба Женя, фрукты пропустят, а вот йогурты и другие молочные продукты завернут. Нельзя это в изолятор передавать. Да как же так? Вот так. Лучше сгущенку купите и сигареты. Ей там пригодятся. «Меня возьмите с собой на свидание. Мне стоись и переговорить нужно». «А можно?» «Можно. Скажите, что поддержка нужна. Здоровье, мол, слабое». «Хорошо, возьму». «Ой, беда, беда. А так ведь Таюшка моей деточек хотела завести. Так старалась, родимая. А теперь вот в темнице сидит». «Подсоби, девонька». «Тетка твоя бы точно смогла», добавила баба Женя с нажимом. «Укоряет или стимулирует процесс расследования». «Да». Тетка много чего могла. И гадать так, что ни один астролог не предскажет, и словом горьким хлестануть так, что слезы сами на глаза наворачивались. Матильда, с одной стороны, жалела племянников, заботилась о них, с другой стороны, контролировала каждый шаг, попрекала каждое потраченной на них копейкой. Однажды Илья притащил в дом ворона со сломанным крылом. Не смог пройти мимо раненой птицы, умирающей на обочине, как сделали десятки прохожих до него. Тетка орала на племянника, как сирена скорой помощи, спешащей на вызов. «Чтобы я этой падали в доме больше не видела!» сказала она почти спокойно под конец проповеди. В начале которой было, что и сами они на хлебники, еще и заразу притащили. смертью хотят дармоеды. Илья с поникшей головой вынес ворона во двор. «Подожди!» — догнала его Регина. Взяла птицу, погладила. «Сейчас что-нибудь придумаем. У нас на чердаке полно места, и тетка туда не поднимается». «Точно!» Мальчишка от радости запрыгал. Побежали к лестнице. Вместе залезли на крышу. Соорудили для раненой птицы пристанище, покормили. Ворон оказался на редкость умным, понятливым. Сидел молча, ничем не выдавая своего присутствия в доме. Сначала боролся за жизнь, потом пошел на поправку. Летать высоко и далеко больше не мог. Получалось только перемещаться рывками на короткие расстояния и на одном крыле. Влюбчивый Илья дружил в то время с девочкой Ларой. Мечтательная одноклассница с куцами-косицами цвета спелой пшеницы помогала выхаживать птицу. А однажды принесла альбом, краски и написала работу под названием «Раненый на чердаке». Так тонко и чувственно вышло, что картина получила главный приз на городском конкурсе юных талантов. Илья гордился подругой, а Регина гордилась братом. Хороший мальчишка растет. Твой портрет, Григорий, между прочим, победил в том конкурсе. Помнишь? Ворон зашевелился. Как такое забыть? Столько любви и заботы Гриша не знал до той поры. Дети кормили, лечили, рассказывали о делах и проблемах. Больше всего ему нравилось, когда они приносили сладости. Не жизнь, а вороний рай. Вот так в один день покормили они ворона и пошли в школу. По дороге увидели старушку на скамейке. Бабуля умирала. Регина к ней прикоснулась и прочитала жизнь старушки как файл без пароля, в полном объеме. Неделю ходила под впечатлением от той встречи. Воспоминания о старушке были настолько яркими, что Регине порой казалось, что это ее собственная жизнь. Что с ней происходит, почему она все это видит, как с этим жить дальше, пятнадцатилетняя девочка не могла понять. Сначала доктор, потом умирающая старушка. Разобралась в одном. «Это дар свыше. Его нужно просто принять». Постепенно Регина уяснила, что видения приходят лишь при прикосновении к руке. Читает она только яркие воспоминания, те, что тревожат человека. Доктора Благова тогда беспокоили мысли о маленькой пациентке, поэтому она увидела себя на операционном столе. Со старушкой было сложнее. Она умирала и вспомнила все яркие моменты жизни. Долго Регина привыкала к этой необычной способности, изучала со всех сторон. Со временем поняла, что может просто видеть, а может и украсть воспоминания, и даже заменить. Детские соблазны воровать вещи больше не искушали, у нее появилось занятие поинтереснее. Это ведь настоящее чудо, уметь читать чужие воспоминания, почти как проживать чужую жизнь. Однако бывали моменты, которых она предпочла бы не знать. Но случайное касание в автобусе, и девочка оказалась в курсе интимного приключения импозантного мужчины в шляпе. С тех пор Регина Ростоцкая не пользовалась переполненным общественным транспортом и носила перчатки в любое время года не только из-за ожогов.